Глава 2. Сбивчивые мнения о хазарах, пришлый турецкий элемент и туземный и черкесский, двойственный состав аварского народа из гуннов и авар, отношение к кантам и болгарам. Если обратимся к начальным судьбам хазар, то относительно их найдем в исторических сочинениях почти такую же путаницу понятий, какую находим по отношению к болгарам. Историю болгар обыкновенно начинают с половины седьмого века, то есть со времени Куврата и мнимого их разделения между его сыновьями, под предводительством которых они будто бы разошлись в разные стороны. При этом упускают из виду весьма простое обстоятельство, а именно что болгари за долгое время выступили на историческое поприще, уже давно разветвились на разные части – Кутургуры, Утургуры, Ультинзуры и прочие. И заняли большое протяжение земель. То же недоразумение по недостатку исторической критики повторилось и относительно Хазар. Историю последних обыкновенно начинают со времени императора Ираклия, когда они являются его союзниками в войне с персидским царем Хазроем, то есть с 626 года. И к этому именно времени приурочивают известие византийских писателей Феофана и Никифора о том, что хазары пришли из внутренней Берилии или Берзилии. Без всякой проверки повторялось свидетельство тех же писателей, что хазары только во второй половине седьмого века наложили дань на часть болгар, которая осталась за Азовским морем или на уделе Бадбая, старшего кувратого сына. А между тем, почти за 60 лет до упомянутого союза с Ираклием, более ранние византийские писатели повествуют о вторжении в Европу новых завоевателей, именно турок, пришедших из-за Каспийского моря и покоривших некоторые народы юго-восточной Европы, в том числе и болгар у тургуров. Замечательно, что в данном случае вводили в заблуждение те же писатели, которые баснословят о болгарах то есть Феофан и Никифор. У них впервые встречается и само название Хазар. Впрочем, вместе с тем они называют их и восточными турками. Известно, что народность Хазар до сих пор составляет вопрос в европейской историографии. Некоторые писатели считают их народом турецким или татарским. Большинство относят к финскому семейству и считаются племенниками Угров. Третьи – Называли их предками черкесов Сум, датский ученый прошлого столетия. Четвертые, наконец, считали их славянами Венелин. Слечив по возможности разные известия об этом народе, мы пришли к следующим выводам. Около половины V века произошло второе великое движение гунских народов на Восточную Европу. Первое было произведено в IV веке. Начало этого второго движения восходит, впрочем, к половине пятого века. Судя по известию Приска, византийского писателя того же века, какой-то закаспийский народ потеснил авар и другие приволжские и прикавказские племена. Затем, в течение почти ста лет, византийские историки молчат об этом народе, пока в шестом веке он не выступил под именем «турок», в качестве нового завоевателя юго-восточной Европы. Около этого времени в среде кочевников Алтайских и Северного Туркестана, по всей вероятности, произошли те же перевороты, которые в XII веке совершились в среде родственных им и еще далее к востоку обитавших татаро-монгольских орд, то есть возвышение какого-либо ханского рода и объединение под его верховенством значительной части турецких племен. А следствием этих переворотов были такие же движения на юг и запад. В южных областях Аму и Сырдарьи некогда процветала греко-бактрийская цивилизация и существовали еще богатые промышленные города. На юг распространение турецкого владычества, по-видимому, не пошло далее Туркестана, потому что встретило отпор со стороны сильного в то время персидского государства. Но на запад от Каспийского моря турки не нашли ни одного организованного противника, а только разноплеменные народы, разделенные на мелкие владения и враждебные друг другу.